Голова четвертая. Вдруг баул закрылся и заколыхался, как будто его несли куда-то. Мышка Дашка испугалась. «Ой, ребята, просыпайтесь! Что это? Что-то происходит? Почему баул закрылся? Почему он движется?» Все растерянно протирали заспанные глазки и недоуменно переглядывались, не зная, что ответить. Лишь умный крот Прохор, подняв пальчик вверх, начал рассуждать. Я читал, как в рассказах писателя Конан Долля знаменитый сыщик Шерлок Холмс применял дедуктивный метод мышления. Давайте и мы попробуем. Нас заклали, значит, баул с едой и нами будут перемещать. Нас покачивает, значит, нас куда-то несут. Баул был на космодроме, «Недалеко от ракеты, значит, нас несут в космическую ракету. Ракета стояла на стартовом столе, значит, мы вместе с ракетой полетим в космос». Все с восхищением смотрели на умного крота Прохора, как он все хорошо объяснил. Друзья сидят в бауле и чувствуют, как он поднимается все выше и выше. Они слышат, как ракета издает громкий шум и вибрируют. Они не понимают, что происходит, но они догадываются, что это связано с пуском ракеты. «Ребята, что это такое? Что это за шум и тряска?» – спросила мышка Дашка. Крот Прохор ответил. «Я знаю, что это. Это ускорение. Это когда тело движется все быстрее и быстрее. Это происходит, когда на тело действует сила, например, когда мы толкаем мяч или когда ракета запускается». Мышонок-тишка спросил, а что такое сила? Что это за вещь, которая заставляет тело двигаться? Я читал в учебнике физики, что сила – это то, что меняет скорость или направление движения тела. Например, когда мы тянем веревку или когда ракета вылетает из двигателя. Гул становился все сильнее, всех друзей прижало к дну баула и буквально расплющила. И тут же на наших друзей нахлынул страх. Мышонок Тишка спрашивает. «Так это что же, значит, мы улетаем в космос?» «Друзья, а, а это страшно или не страшно? Это хорошо или плохо? Ой, я уже дрожу от страха!» Испуганно сказал Суслик. «Да!» – задумчиво произнес хомячок Хома, подпирая свои наполненные семечками щеки. «А что нам делать теперь?» Бояться или радоваться, плакать или смеяться, мышка Дашка сказала. Друзья, спокойно, не надо паники, все будет хорошо. Зверюшки обнимают друг друга и прижимаются к небольшой щели в бауле, который успел прогрызть крот Прохор, когда хотел запастись едой. Они смотрят и видят, как ракета поднимается, земля уходит вниз, вот ракета уже за облаками. Минута, и вместо Земли появляется большой красивый голубой шар с океанами, материками, окутанной легкой полупрозрачной дымкой атмосферы. Ракета уходит в космос. Зверюшки еще не знают, что их ждет там, но они знают, что они не одиноки и они не беспомощны. Они знают, что они друзья и что они помогут друг другу и что они вместе. Мышка Дашка сказала, «Ребята!» «Смотрите, какое красивое небо! Оно такое голубое и светлое, оно такое чистое и просторное! А какие замечательные звезды! Они такие яркие и многочисленные, они такие далекие и загадочные!» Крот Прохор, усаживаясь поудобнее, сказал, «Я читал, что в космосе есть планеты. Это звезды, которые мы видим ночью. Их очень много». Мы увидим миры, созвездия, галактики. Может быть, другие планеты и существа. Может быть, мы увидим другие формы жизни. Друзья смотрят в щель Паула и рассказывают друг другу о своих мечтах и надеждах. Они готовятся к своему самому большому приключению в жизни. Зверюшки немного успокоились. Ровно гудя двигатели ракеты, они практически замерли. Ракета набрала космическую скорость. Наступила космическая тишина.